Глава 49. девятая. Темный шевелится. Рассвет, словно толкнув, разбудил Ранда, угрюмое солнце, нехотя выглянув над верхушками деревьев в запустения, укололо юноши веки. Даже в такую рань духота накрыла выморочный край тяжелым плотным одеялом. Ранд лежал на спине, уставясь в небо,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 Лицо Лана было еще жестче обычного, как будто он вновь надел маску и не хотел позволить ей впредь соскользнуть с лица. К мудрой подошла Эгвейн и склонилась к ней со озабоченным видом. О чем они говорили, Рант не разобрал. Эгвейн что-то сказала, и Найнев замотала головой. Эгвин сказала еще что-то, а Найнев отмахнулась. Вместо того, чтобы уйти, Эгвейн нагнулась к подруге еще ближе, и несколько минут две женщины беседовали еще тише, и найнев по-прежнему качала головой, под конец мудрая рассмеялась, сжав Эгвейн в объятиях, и, судя по выражению ее лица, успокаивающе завершила разговор. Однако, встав, Эгвейн взглянула на стража. Лан, казалось, и не заметила этого взгляда.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 Айседы встала в самый центр вершины холма, закрыв глаза, казалось, даже не дыша. Не происходило ничего, что мог бы заметить Ранд, разве только Найнеф и Эгвейн, несмотря на жару, поежились и энергично растерли свои руки. В ладони Эгвейн вдруг замерли на предплечьях, и она с открытым ртом уставилась на мудрую. Прежде чем девушка успела заговорить, Найнев тоже прекратила потирать руки и окинула ее острым взглядом. Две женщины смотрели друг на друга, потом Эгвин кивнула и улыбнулась. Спустя миг Найнев тоже усмехнулась, но ее несмелая улыбка выдавала смешанные чувства. Ран запустил пальцы в волосы, уже больше влажные от пота, чем от воды, которой он ополоснул лицо.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 Лежал поперек передней луки, а колчан подтянут поближе к руке. Марин открыла глаза и двинулась вниз по склону холма. «Вы ждете меня, а я уже устранила последние следы того, что провела здесь прошлую ночь. За день они рассеялись бы сами собой, но я не стану рисковать, если можно обойтись без риска».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 Вытягивались стеной на восток и запад, насколько хватало глаз. Мы доберемся до ока сегодня. Морейн Седой? Спросила Эгвин. Айс Седой искоса глянула на Лоэла. Надеюсь, что да. Когда я прежде нашла его, оно находилось сразу по ту сторону гор, у подножия перевалов. Он говорит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 потом наклонилась, словно бичами стигая озимь. Что-то вскрикнуло, пронзительно, душераздирающе. Дерево рывком выпрямилось. Ветви сплелись вокруг корчащегося, брызгающего слюной, вопящего темного тела. Ранд с усилием сглотнул и попытался осторожно отвести рыжего подальше от ветвей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 Мед выпускал в лес одну за другой мелькающие стрелы, поражая безобразные создания, что рычали и скрежетали несчетными зубами, грызя убивающие их стрелы, жаля в агонии других как тистых тварей, которые дрались между собой, стремясь выбраться вперед, в яростных бросках достать всадников. Мед тоже утратил представление о настоящем. Карайан Калдазар, кричал он, подтягивая перение к щеке и опуская тетиву. Карайан ан, -элисандэ! Ал, Элисанде, Мордора! Дагхайн! Пас Дуенте Кьюбиар! Ал, Элисанде. Перин тоже стоял в стременах, безмолвный и свирепый. Теперь он был во главе отряда, его топор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 Свирели раздавались громче и отчетливее. Позади слышалось хлюпанье отвратительнее, чем чавканье раздавливаемых копытами тварей. Слишком громко, словно бы поузгнившие деревья сминались под скользящими по громадными телами. «Слишком близко!» — Рант оглянулся. Верхушки деревьев сзади колыхались и подгибались будто былинки.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 Даже тебе не остановить стаю червей. Так не пойдет. Ты будешь нужен мне у ока. «Стрелы — Стрелы! — запыхавшись, выкрикнул Мэтт. — Черви их даже не почувствуют, — рявкнул страж. — Их на куски нужно рубить. Вообще ничего не чувствуют, кроме голода. Иногда страх. Вцепившись в седло мертвой хваткой, Ранд поежился, стараясь избавиться от напряжения в плечах.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 «Остановились! Другие тоже!» Медленно он натянул поводья, лицо его застыло в удивлении. Глаза Эгвейн готовы были выскочить из орбит, челюсть Найниф отвисла. «Мы все-таки добрались», — сказала Марейн. «Это уголок зеленого человека, и око мира здесь. Ничто из запустения не проникнет сюда».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 Меняется все там, где находятся те, кому оно нужно. Из листвы шагнула фигура. Человекоподобная фигура, превосходящая Лоэла настолько же, насколько Огер Ранда. Человеческая фигура, оплетенная вьющимися растениями и листьями, зелеными, живыми и непрекращающими расти. Волосы были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 «Удостаивайте меня чести, древесный брат!» «Цингу мачоших чоших те инкшен!» Улыбаясь, зеленый человек обнял Огера за плечи. Рядом с Лойлом он выглядел, как взрослый рядом с мальчишкой. «В этом нет никакого чествования, меньшой брат. Мы вместе будем петь песни древ».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 провернулась так далеко. Народ дракона вернулся к первому соглашению, но ты носишь меч. Такого не бывало ни ныне, ни тогда. Уранда так пересохла во рту, что он едва сумел заговорить. — Не понимаю, о чем вы говорите? Что вы хотите этим всем сказать? Зеленый человек,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 «Моя нужда — нужда мира. Более всего — нужда целого мира. Нам нужно взглянуть на око мира». Зеленый человек вздохнул, ветерок прошелестел в густой листве. «Значит, это вновь случилось. Об этом память уцелела. Темный шевелится».